Глава 8. Досье. Мартин Грегори. Дата 24 ноября. Кассета ГМБ4. Тема: разговор по телефону с Анной Грегори. Время звонка 23:47. Анна. Можно попросить доктора Саммервиля? ПТ. К сожалению, нет. Неудобно ли вам оставить ему сообщение? Анна. Мне надо поговорить с ним. Крайне срочно. ПТ. Я ассистентка доктора Салмервиля. Может быть, я смогу вам помочь. Анна. Я понимаю, что сейчас поздно, но он позволил мне звонить в любое время. ПТ. Неудобно ли вам представиться? Анна. Миссис Грегори. Анна Грегори. ПТ. Вы лечитесь у доктора Салмервиля? Анна. Нет, мой муж лечится. Лечился. Пожалуйста, это очень срочно. Это. Если вы подождёте у телефона, я попытаюсь для вас что-нибудь сделать. Анна. Пожалуйста, поскорее. Пт. Есть связь с Грегори? Сейчас соединяю. RMS. Это вы, Анна? Анна. Доктор Сомервиль, какое счастье. RMS. Что-нибудь случилось? Анна. Не знаю. Речь идёт о Мартине. Мне за него страшно. Вы сказали, что надо связаться с вами, как только он Эрмас Вам надо прийти в себя, Анна. Я с трудом понимаю то, что вы говорите. Откуда вы звоните? Анна. Из дома, но у меня нет времени, он сию минуту вернётся. Эрмас. А в какой вы комнате? Анна. В спальне. Эрмас. А где Мартин? Анна. Пошёл в мансард. Ему послышался какой-то шум на крыше, и это подействовало ему на нервы. Я сделала вид, будто тоже слышу, только чтобы не раздражать его ещё сильнее. Он весь вечер вёл себя крайне странно, а я, доктор Сомервиль, ровным счётом ничего не слышала. Рэмс. А какого рода шум он сказал вам? Анн. Такой скрежещущий, скрибущий звук. Я хочу сказать, что всё это его фантазия, но он кажется, о, господи. Рэмс. Слушайте меня внимательно, Анна. Я прошу вас сегодня вечером покинуть дом и отправиться в Нью-Йорк. Анна. Но как вы не понимаете, даже если бы я решила уйти, я бы не смогла. Сигнализация включена. Все ключи у Мартина. Стоит мне открыть окно или дверь, за войд сирен. РМС. А не можете ли вы придумать какой-нибудь предлог? Сказать, что вам хочется прокатиться или ещё что-нибудь. Анна. Он мне не поверит. РМС. Тогда отправляйтесь к соседям. Не думайте о сигнализации, просто выйдите из дома. Анна. Но у него ключи от гаража и от машины тоже. Ближайшие соседи живут за милю от нас. Мне пора заканчивать. РМС. Погодите-ка минутку. Анна. Ясли Шон уже на лестнице. Он возвращается. Мне надо заканчивать. Прощайте. РМС. Погодите, Анна. Позвольте мне переговорить с ним. Анна. С Мартином? Он не захочет с вами разговаривать. РМС, скажите ему, что это я ему позвонил, что у меня важное дело. Анна, это не поможет. Пожалуйста. РМС, делайте, как я сказал. Анна, не вешайте трубку, доктор Соннвилль, он сейчас войдёт. Мартин, это тебя. Мартин, я слушаю. РМС, понимаешь, это немного необычно, Мартин, и прошу прощения за столь поздний звонок. Мартин. Доктор Сонервиль, мне не о чем с вами разговаривать. РМС. Однако прошу вас не вешать трубку. Мартин. Что вам от меня нужно? РМС. Сейчас, вы знаете, у меня для вас хорошие новости. Думаю, они способны внести перелом в наш случай. Сегодня вечером я еще раз прослушивал записи и понял кое-что в самом конце регрессии, связанной с магмелем. Мартин. Наш случай. С какой статьи? Полагаю, я достаточно недвусмысленно объявил вам о том, что отказываюсь от лечения. РМС. Убеждён, что вам будет весьма полезно послушать то, что я собираюсь вам сказать. Мартин. Я всё это уже не раз слышал. Вы не можете сказать ничего, чтобы мне хотелось услышать. РМС. Просто выслушайте меня, Мартин. Просто выслушайте, попытайтесь расслабиться. Мартин, ничего не желаю слушать. Оставьте меня в покое.